Мне надо ехать в большую московскую гостиницу. Прерываете вы шустрых комиссионеров. И сразу же находится с десяток доброхотов, желающих вас ввести в большую московскую. Давайте, барин, вашу багажную квитанцию. Не успеете приехать, уже в номере вещички вас будут ждать. Василий, проводи господина приезжего. Василий оказывается громадным мужиком, в новом синем армяке, широконосый, с детскими голубыми глазами и дремучий, в мелких кудряшках, русой бородой. Он гудит. — Пожалуйте, миг дамчу, прямо сказать, доставлю. — Не хвались отъездом, хвались приездом. Василий вдруг широко улыбается, показав два ряда крепких белых зубов. — Тело довезу, а за душу Господь отвечает. Остальные агенты, за проценты поставляющие гостиницам постояльцев, видя, что дело сделано и что обошлись без них, сразу теряют к вам интерес и ищут клиентов среди других прибывших. Мужик подводит вас к легким лакированным санкам, помогает удобнее разместиться и ловко запахивает на вас новую медвежью полосу. Затем он с неожиданной ловкостью вскакивает на узкое для его обширного зада сиденье и чуть трогает Каурый жеребец, мелькающий белыми пятнами на поджарых кострицах, пригибает голову, косится умным, налитым кровью глазом, все более и более набирает ход. И вот сани летят по площади, во весь дух, вечный ветер обжигает лицо. Вышибает из глаз слезу. Перед крутой Каланчевскою Василий чуть придерживает жеребца, Но, миновав красные ворота, Вновь пускается вовсю. Он несется по узкой Мясницкой К охотному ряду. Мимо стремительно мелькают дома, вывески и прохожих. Словно в сладком предвкушении любви Вы потягиваетесь в санках, Отчаянно скрипящих на снегу, уже представляет теплый, уютный номер с картинами Клевера на стенах, коврами на полу, изящным журнальным столиком у окна. А в простенке между окнами трюмо с чистым тонкостенным зеркалом, мягкой шоколадного цвета плюшевой софой и такими же креслами, в которых уже сегодня вечером удобно разместятся друзья, гастролирующие на сцене Большого. Шаляпин, брат Юлии, приехавший с Капой, Горький, писательское братье Телешов, Андреев, Шмелев, Чириков, Найденов. Да мало ли еще кто. Закипает спор о новой постановке в художественном, о только что вышедшей и наделавшей шума очередной книге Горького, о потрясающем успехе Шаляпина, о скандале одного из великих князей заезжей балерины, о надоевшем хулиганстве у туристов, предводительствуемых каким-то Маяковским. Куда только полиция смотрит. Множащихся на улицах белокаменной авто, которых тут же возненавидели извозчики, а москвича окрестили вонючками, а крепко прижившиеся, все время бурно развивающейся телефонная связи. Потом Алексей Максимович вдруг хлопнет себя громадной ручищей по лбу и мучительно стонет. О, что напрасно время здесь тратим! Корзинкин обещал мне сегодня показать зоологическое чудо громадного осетра. Он развел в стороны ручища. Федор Иванович дернул за шнурок. В номер шустро заскочил коридорный. Братец, ласково ракочет Шаляпин. развалясь в глубоком кресле и поигрывая лакированными щепбелетами. Пойди, скажи хозяин, что мы проголодались. Вам в номер, в кабинете цели, почтительно согнулся коридорный. Нет, сегодня пусть накроют в золотом зале, пробасил Горький. — Выйдем на люди. Послужающий напомню Корзинкину про обещанного осетра, пусть будет не меньше лошади. Я Алексей Максимович Опять широко развел свои длинные руки с желтыми от никотина пальцами. — Да, как лошадь, меньше неприемлем. Спускались по белой мраморной лестнице, застеленной толстым мягким ковром, посреди которого была положена ковровая дорожка. Вход на лестницу украшали две бронзовые фигуры, полуобнаженные женщины с могучими грудями и широким торсом. В руках они держали большие круглые светильники. В золотом зале, а еще были большой зал, русский зал, охотничий кабинет, кабинеты на террасе, обычные кабинеты, десятка-полтора, винный магазин, где только водки стояло, не меньше тридцати-сорока сортов, а про коньяки и вины говорить не приходится, уютное кафе, винный подвал. Боже, чего только не было, прежней России, обильной хлебосольной. Это не нынешняя гражданская убогость Бунин грустно улыбнулся и обвел взглядом домочадки. Они слушали, широко раскрыв глаза. Долгую тишину осмелился нарушить Бахах. Россию он покинул юнцом, жил в Киеве, в Москве, даже проездом не был. Подобная размашистая жизнь не вмещалась в его привычные понятия. Сдерживая улыбку, Лукаво спросил, «И как часто цвет русской литературы гулял на таких пирах?» Бунин вполне серьезно ответил. «Пиры, понятно, шумели. Случалось, что кто-нибудь не рассчитывал своих сил, но это было крайне редко. В ресторанах мы действительно собирались почти ежедневно. Но не столько для кутежей, а больше дружеского общения ради. Были вкусные обеды, интереснейшие разговоры. Сюда приходили редакторы, газетчики, актеры, художники, музыканты, а также издатели, с которыми тут же за столом заключались договора на выпуск новой книги. Конечно, сплетен вокруг нас хватало. Что вы хотите? У нас была всероссийская популярность. Продавались открытки с нашими портретами. На улицах нас узнавали, оборачивали. стилы самолюбие. Чужая популярность неизбежно возбуждает людскую фантазию.